Комментарии доктора медицинских наук Лосева. Как и в других подобных случаях, когда мы сталкиваемся с описанием необычных явлений, не поддающихся объяснению с позиции привычных представлений науки и повседневной жизни, прежде всего естественно возникает вопрос: насколько достоверно приводимое описание и чем подкреплен сам факт наличия того или иного таинственного? явление. Если с таких позиций подойти к случаям самовозгорания человека, описанным в книге, дело выглядит примерно следующим образом. Все они базируются на следующих источниках. Восьми газетных заметках, большей частью из второстепенных провинциальных изданий, давностью от 250 до 60 лет, двух заметках, в более серьезных изданиях, давностью около ста пятидесяти ста лет, одной популярной книги, подобной самим феноменам книги «Чудес». Кроме того, упоминаются несколько писателей, в романах которых также содержатся эпизоды, описывающие самовозгорание. Уже один приведенный перечень источников дает основания сомневаться в действительном существовании фактов самовозгорания людей. Во всяком случае, указанных литературных ссылок явно недостаточно для сколько-нибудь серьезного подтверждения наличия данного феномена. Что касается газетных заметок, то нельзя исключить, что они во всяком случае часть их порождены широко распространенной уже с давних пор в прессе западных, да и не только западных стран погони за сенсациями различного рода. Это нередко приводило и приводит к поверхностному, тенденциозному, а подчас и заведомо искаженному и дополненному более или менее богатой фантазией изложению действительно имевшихся фактов или просто к выдумкам. Во всяком случае, нельзя не отметить, что в обосновании своей концепции авторы никаких серьезных научных и вообще достоверных источников не приводит. В то же время изложение большей части, содержащихся в главе случаев самовозгорания, страдает множеством очевидных погрешностей против простой житейской логики и различного рода противоречиями. Приведем лишь несколько примеров. Ряд вопросов возникает в случае с самовозгоранием Мэри Ризер. Что означает выражение «превратилась в огненный столб»? Кто этот столб видел? Трудно сколько-нибудь определенно представить себе по имеющемуся описанию общую картину обнаруженных утром последствий горения ризер, сидевшей ночью (знак вопроса) на кухне в кресле. Оно явно страдает отсутствием логики. Раскаленная наружная ручка входной двери в комнату, в которой Ризер не было. Огонь на перегородке со стороны ее комнаты. Как он туда проник и почему не разгорелся? Ведь это уже не телесный огонь, а самое обычное горящее сухое дерево, обои и так далее. Почему не было дыма, если горели стена и пол? Сгорели кресла, кроме пружин, одежда, включая одну тапочку. Почему от высокой температуры треснуло зеркало? Расплавились пластмассовые выключатели, в том числе в ванной комнате. Вопросительные восклицательные знаки. А другие предметы, в том числе газеты, не пострадали. Зачем пожарные, потушив огонь на перегородке, стали разбирать обгоревшую стену? Восклицательный знак чтобы проникнуть в кухню разве туда не было двери которая едва ли была заперта во всяком случае открыть ее было значительно проще чем разбирать всю стену что означает утверждение о неестественный знак вопроса интенсивности следов огня вокруг сгоревшего кресла и как это увязать с тем что несколькими строками выше говорится лишь о почерневшем круге на полу несуразности содержатся и в описании других случаев так совершенно неясно каким образом мог умереть от отравления дымом писатель джонсон если в комнате где обнаружена сгоревшая половина его тела не было никаких следов огня каким же дымом он отравился И как можно говорить об отравлении дымом, как о причине смерти, если у человека сгорело полтуловища? Непонятно, как узнал следователь о том, что погибший обнаружил огонь. И опять вопрос. Как мог огонь, пожиравший нижнюю половину туловища человека, проникнуть через брюки и ботинки, не повредив их, а затем через стену в другую комнату и вызвать там загорание? Сравнивая этот случай со случаем Мэри Ризер, приходишь к заключению, что при самовозгорании возможен и огонь без дыма, и дым без огня. Имеется немало несуразностей различного рода и в описании других случаев. Например, неясно, как могли два констебля внести в здание суда еще продолжавшее дымиться тело дотла, вопросительные и восклицательные знаки, сгоревшие женщины в совершенно не пострадавшей одежде. Что же несли констебли? В то же время описание некоторых других происшествий вообще не дает никаких оснований говорить о самовозгорании. Это относится, например, к сообщению доктора Хартуэлла. Приведенные данные совершенно не исключают возможности того, что речь идет о преступление, когда убитую женщину облили горючей жидкостью и подожгли. Криминальную основу вполне могут иметь и другие приведенные в главе эпизоды. Ведь хорошо известно, что история криминалистики знает, к сожалению, множество самых изощренных способов убийства. Таким образом, наряду со скудностью и ненадежностью источников послуживших основанием для обсуждаемой версии самовозгорания, само описание и анализ приводимых случаев с точки зрения логики и здравого смысла отнюдь не представляются серьезными. Не нужно быть следователем или судебно-медицинским экспертом, чтобы это было очевидным. Теперь коротко о научной стороне вопроса. Здесь сразу необходимо сказать, что научный уровень изложения не выдерживает никакой критики. Здесь и теория пьяниц, перенасыщающих свое тело легко воспламеняющимися алкогольными парами, и необычайно быстрое разложение трупа человека, пораженного молнией, и ряд других ни на каких законах природы не основанных положений вплоть до безоговорочной формулировки позиции самих авторов. Что бы ни говорила наука, до сих пор появляются свидетельства о случаях, когда на людей совершенно неожиданно нападает огонь. Последующее изложение, а также позиции авторов в целом ни на каких научно достоверных фактах и материалах не основаны. В современной научной литературе не описано ни одного случая самовозгорания людей. Это относится прежде всего к судебной медицине, которая первой должна бы столкнуться с подобными случаями. Нет описания таких случаев и в современной криминалистической литературе. Никакой критики не выдерживает версия самовозгорания и с общенаучных позиций. Согласно современным представлениям, Горение — это сложное, быстро протекающее химическое превращение, сопровождающееся выделением значительных количеств тепла и обычно ярким свечением, пламенем. Основу горения составляют экзотермические, идущие с выделением тепла, окислительные реакции вещества, способного к горению, горючего, с окислителем одно из наиболее общих свойств горения самоускорение при известных условиях процесса воспламенения связанные с накоплением в реагирующей системе тепла или активных продуктов цепной реакции характерная особенность явления горения способность к распространению в пространстве путем передачи тепла или диффузии активных частиц при любом виде горения различают две стадии воспламенение и последующее сгорание. При этом для каждого горючего вещества характерна определенная температура воспламенения, при которой начинается самоподдерживающаяся или самоускоряющаяся реакция горения, продолжающаяся при наличии соответствующих условий до полного расходования горючего материала. Нагревание горючего вещества — до температуры воспламенения, как правило, происходит из внешних источников путем контакта с раскаленным воздухом, горячим предметом или открытым пламенем, а также при интенсивном воздействии лучистой энергии. В некоторых случаях горение может начаться в результате самого воспламенения без притока внешней энергии. Такое явление может быть результатом медленно протекающих экзотермических реакций в веществе горючего материала, при условии, что образующееся при этом тепло не полностью рассеивается в окружающем пространстве. Вследствие этого температура в зоне реакции постоянно повышается, что в свою очередь, по законам химии, ведет к увеличению скорости реакции и теплообразования. Происходит прогрессирующее саморазогревание и при достижении критической температуры возникает воспламенение. Таким путем загораются, например, кипы влажного хлопка в трюмах кораблей и в пакгаузах, стога сена, торф и тому подобное. В свете приведенных кратких сведений с научной точки зрения, все истории самовозгорания человека являются совершенно невозможными. Для того, чтобы живой организм, был неожиданно охвачен пламенем и на глазах превратился в кучку пепла, в описанных случаях не выполняется ни одно из условий, необходимых для горения. Прежде всего, человеческое тело по своему составу ни в коей мере не является горючим материалом. Оно, как известно, состоит примерно на две трети из воды из совершенно негорючих тканей – мышечной, соединительной, нервной, костной и других. Даже жировая ткань человека не способна при обычных условиях к самостоятельному горению. Поэтому тело человека само гореть не может. Его можно сжечь, лишь если подействовать на него высокой температурой извне. Причем для полного сожжения требуется температура более 1000 градусов Цельсия, и достаточно длительное, исчисляемое часами время. Особенно трудно поддаются тепловому разрушению кости скелета. Об этом справедливо упоминают, говоря о кремации трупов и сами авторы. Между тем очевидно, что ни в одном из приведенных случаев не может быть и речи о подобных условиях. Хорошо известно, что даже при прямом поражении молнии Тело человека никогда не сгорает, могут возникать лишь ограниченные участки обугливания. То же относится и к шаровой молнии, вызывающей по сравнению с обычной линейной молнией относительно большие механические разрушения и меньший термический эффект. Категорически отвергается и возможность самовоспламенения человека, подобно хлопку, торфу и тому подобное. Для исключения такой возможности вполне достаточно было бы уже одного факта безусловной негорючести человеческого тела. Однако можно добавить, что в живом человеческом организме, в результате происходящих в нем окислительных экзотермических реакций, невозможно повышение температуры тела выше 42-43 градусов Цельсия. Это верхний температурный предел жизни человека и других высших организмов. При повышении температуры на 1-3 градуса Цельсия происходят грубые нарушения обмена веществ, биологических мембран и белков, являющихся основным субстратом жизни, и организм быстро погибает. Понятно, что при этом вскоре прекращаются и биохимические реакции, ведущие к образованию тепла. Наконец, еще об одном повторяющемся в описаниях нескольких случаев явления избирательности огня. Эта избирательность имеет совершенно невероятные формы и несовместима с элементарными научными представлениями. Принципиально невозможно, например, чтобы полностью сгорело кресло, загорелась стена, Расплавились находящиеся на отдалении выключатели, а газеты на расстоянии около 30 сантиметров от сгоревшего кресла и сидевшего на нем человека остались нетронутыми. Или чтобы человек дотла или лишь наполовину сгорел внутри своей отнюдь не огнеупорной одежды, а сама одежда при этом не пострадала, и так далее все это представляется совершенно несуразным не может быть никаких сомнений в том, что явление самовозгорания человека не существует. Все приведенные случаи являются либо выдумкой с целью мистификации или нажива на сенсации либо изложением непроверенных слухов либо наконец криминальными случаями до конца квалифицированно нерасследованными или попавшими на перо репортера на той стадии следствия, когда действительное положение вещей еще не было установлено.